Гвер осторожно спустился по трапу на мраморный причал и остановился, окинув взглядом бухту. Прошло уже больше семи лет с того дня, когда он первый раз ступил на берег острова. В тот раз он появился на острове в цепях. Его привезли сюда как преступника, обвиненного в небрежении долгом, и впереди, казалось, была только смерть. А покинул он остров, высшим иерархом ордена.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 Эмирон пошел пятнами и забормотал. «Я, господин, тут никого, и, и я думал...» «Ладно, успокойся», — прервал его Эвер. «Я же сказал, что это возможно. Сколько людей в нашем секторе?» Эмирон втянул в себя воздух и, на мгновение задержав дыхание, чтобы унять дрожь, выдохнул. «Семь!» Эвер удивленно вскинул брови. С прошлого раза он помнил цифру 150. Эмирон виновато скужился и пробормотал. Когда сектор без хранителя? Эвер тихо вздохнул. Все опять шло, как всегда. Он влез в абсолютное дерьмо. А почему пропустили посвященного Облеона? Эмирон виновато дернул головой. Он был доверенным лицом хранителя закона, а сейчас секретарь хранителя памяти. Они пришли вместе. Вер удивленно покачал головой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 Хранитель памяти поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и светским тоном задал вопрос. «Как вы нашли свой сектор, уважаемый брат-хранитель?» Эвер потерянно развел руками. «Могу сказать, что там неплохие стены». Эта шутка вызвала сдержанный смешок хранителя, а глаза Облиона, невозмутимо стоящего за спинкой кресла, ярко блеснули. Эвер воспользовался некоторым изменением общей атмосферы и решил немного подольститься –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 В следующую луну Эвер старался активно оправдать сложившееся у хранителя памяти представление о себе как о крайне недалекой личности. Тот, по-видимому, что-то заподозрил, поскольку на следующий день после разговора вместе с остальными посвященными присланными хранителем памяти появился и Облеон. Он пробыл в секторе хранителя порядка две четверти, ежедневно появляясь в кабинете Эвера и суя свой нос куда только было возможно.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 «Ваше величие, я нашел вам прекрасного повара. До того, как попасть в нижние уровни, он обслуживал самого хранителя власти». Эвер растроганно закивал. «Конечно, конечно, я так вам благодарен». Он расплылся в улыбке и воодушевленно поинтересовался. «Он уже приготовил что-нибудь? Я жутко проголодался».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 «Не беспокойтесь, брат-хранитель. Это не настолько сложный вопрос, чтобы его нельзя было решить». Он перевел взгляд на своего секретаря, но Облеон равнодушно отвел глаза и подал хозяину письменные принадлежности. На следующее утро Эвер с замирающим сердцем подошел к огромному порталу в центре большого храма и с бесстрастным видом подал Эмирону, который потеет благоговение или страха, протянул старшему среди стражей посвященных разрешение хранителя памяти».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 До того, чтобы Эвер окончательно предал орден, оставался один шаг.